Глава 9. Я с превеликим удовольствием давлю спуск, и тут понимаю, что меня снова надурили. Ведь я так и не спросил, а как она воскресла-то у тела Гектора? И это подтверждает победный взгляд кобры, брошенный на меня перед тем, как пуля пробила ей череп прямо между глаз и вышла из затылка. Так, и что я могу сделать? Она сейчас точно связывается с кем-то, кто поможет ей вырваться тогда, когда ей надо, и прикроет ее побег, а я... «А я...» «Стоп!» «Я у нас кто?» «Директор службы спасения». «А какие у меня при этом в игре права?» «Правильно, админские, и сейчас пришла пора ими воспользоваться». «Консоль, запуск?» «Так, Jam Mode». «В локации два игрока, один из них с крупной пометкой «админ», другой «модератор». «Так, а что, мы можем прямо так вот с правами админа просто выписать бан?» «Да, можем». «Но так как это мойдер то максимум на сутки. Но мне большего-то и не надо». До свидания, Александр, увидимся в реальности. Бан-модератор Александра Кобра Фандеева for a one day. глобал администратор Станислав Мерлин Мережовский. Yes, no, yes. Warning. You want to band the game-moderator, are you sure? Yes. На экране локации высветилось. Game модератор Александра Кобра Фандеева, банд One Day, GA. Ну вот и все. Че я раньше ты не вспомнил, что вместе с назначением на пост получил игровые права админа? Да, против игровых сущностей их использовать нельзя, система посчитает админа читером и скалярно усилит врага. Короче, так уже пробовали, фигня выходит. А вот залочить наглого игрока вполне можно. Так, и прежде чем я выйду из консоли, подкорректирую одну штуку все-таки. Мне непонятно, почему вдруг не работает связь через чат у меня и остальной команды, и это меня не устраивает. Так что лезу в параметры связи и выставляю для себя принудительное разрешение на неограниченную возможность связываться через чаты со всеми возможными областями. Моя личка тут же взрывается несколькими сотнями сообщений. Пролистываю все это и перехожу в офицерский. Мерлин, офицерский чат Blue Crane. Господа, я вновь на связи, всем привет, что у нас плохого? Дружный зал поднатипных «Вау», «Крут», «Привет», «Где пропал» и прочего я игнорю. Мерлин, офицерский чат Blue Crane. «Господа, что у нас плохого по списку, пожалуйста. Я сообщаю, что моя миссия успешно выполнена. Я захватил Кобру и отправил ее домой. Я убил Гектора, и теперь я внезапно правитель чертовой территории Армии Свободы, по сути, Иберийской области». Ланселот, офицерский чат Блюкрейн. «Ну, часа полтора назад мы думали, что нам-таки крышка. Два Ригана, в принципе, оказались малоэффективны против танков, но помимо Чережика, тот был крайне эффективен, пока его все же не уложили два гравитанка». Собственно, мы выбили у них изрядную часть легкой техники, почти половину танков устаревших типов и один грави. Собственно, после того, как мы уничтожили первый танк, больше они не расслаблялись и не дали мне приблизиться для эффективного нанесения удара в ближнем бою. А издалека я ничего не могу противопоставить двум гаусс-пушкам и нескольким плазменным. Что еще? Все наши наемники благополучно пали вновь, но до самого последнего мига защищали город. Орион потерял работу, его взяли в огневую вилку и расстреляли. После того, как у нас осталось только легкое пехотное вооружение, и я, не позволяющий противнику приблизиться к группе и расстрелять ее, мы отступили в город, но и там добиться перевеса не удалось. Первую бронегруппу мы уничтожили качественные засады, используя те самые корни Ига, на которые копали тебе проход. Отличное, кстати, инженерное оружие. Решение было простым и эффективным — ямы с напалмом самодельным. Вторую группу удалось заманить в засаду и, сильно повредив гравитанг, заставить улепетывать. Они потеряли примерно семь машин. Я надеялся, что так и перебьем их, но нет. При попытке следующей ловушки, на этот раз как раз наемниками, мы нарвались на ответную засаду и потеряли, собственно, весь их отряд. Противник вывесил над городом несколько мощных автоматических дронов с управляемыми бомбами и обнаружив заманивающих их в засаду монстриков с помощью бортовых систем термосканирования и каких-то еще хитрых штуковин, установленных на этих самых дронах. Короче, взорвали они танкобоев вместе с половиной квартала там, а дальше еще веселее. Не рискнули они впрямую штурмовать город и занялись планомерным его сносом. Реально, не экономим боеприпасы. Просто разрушали здание за зданием. И против такой тактики поделать было просто-напросто нечего. В общем, те из жителей, кто уцелел после начала операции «Выжженный город», подались к Игану в джунгли. Мы тоже отошли, но если вы думаете, что противник прекратил атаку на город, то нет. Так что Тарента, по сути, больше не существует. Одни руины. А потом они попытались атаковать джунглей. И вот тут, собственно, застряли. Сам помнишь, командир, какая там обстановка? Короче, если бы не Игон и его зверюшки, то хана нам пришла бы. А так, пару часов назад они внезапно всеми силами, что оставались еще на ходу, рванули через город в сторону, с которой пришли. Все, вот сидим тут, чьи гоняем. Гор. «А у нас хатака захлебнулась, говорят. Короче, через старое шоссе на территорию Галерской области проникло порядка сотни боевых машин. Две трети они потеряли по пути, нырваясь ступа на банды рейдеров. Такое ощущение, что управлял ими полный дебил. Он просто, по сути, гасил все живое, что мог. Ну и догасился. Банда пиявки-то отреспилась и устроила им кровавый карачун». В общем, теперь с ними только с помощью других танков воевать можно. Они захватили с десяток БТР и четыре ховер-танка, остальное пожгли. Заманили сначала всю колонну на территории песчаных скатов, раздраконили их байками, те сделали половину работы. А оставшихся разрозненных по одному пожгли или птурами, или туп разнесли скорострельных пушек. Остатки машин 5-7 ушли обратно. Да уж, забавно закончилась война, развязанная Гектором. «Правда, куда идут сейчас те остатки танков, я догадываюсь, но пока не дойдут. Десять раз успею свалить оттуда». «Мерлин, парни, а можете мне как-нибудь связь с Игоном устроить? У меня к нему предложение есть, от которого крайне непросто отказаться». Через несколько минут к чату присоединился Игон, которого, похоже, просто подтащили к некому терминалу первых и подключили. человек дерева выглядел крайне усталым и помятым. просто ему дали эти несколько дней. «Слушайте, а воин, так понимаю, твоя миссия увенчалась успехом, и, судя по статусу, теперь ты глава области?» «Все так, Игон, и у меня к тебе внезапное предложение. Ты не хочешь стать внезапно одним из управляющих, скажем, всей территории Северо-Востока?» «А что это даст мне? Прости, но ресурсы территории практически исчерпаны. Понадобится минимум месяц на восстановление численности армии низших живых. И даже не знаю, сколько и на высших. А еще надо обеспечить выживание немодифицированных людей, потерявших дом. Все просто. Здесь есть еще один бункер. Просто переправь сюда людей, пусть они его занимают. В нем куча запасов и много чего для обороны. Остатки танковой колонны приведут к покорности а сам. Вам нужно лишь занять территорию». «Нет у меня времени на управление всем этим, но и бросить тут все в анархии неправильно как-то. У вас тут будет война всех против всех, а ты — единственный известный мне кандидат, но ну хотя бы с приемлемым отношением к человеческой жизни. Так что я отдам тебе фактически полноту власти тут, а дальше уже сам. Единственное условие — все обнаруженные летательные средства, ежели таковые, найдутся, я забираю себе. Мне нужно доставить подкрепление с дальней территории в условиях ограниченного времени». Остальные детали можем обсудить позже. «Хм, а не боевые летательные аппараты тебя устроят? Я знаю одно место, где вы можете добыть два весьма скоростных цепелина. Да, двухсотлетней давности, но они точно в отличном состоянии». «Вполне. Сообщи координаты моим ребятам». «Вот». Я продиктовал ему координаты базы. «Собственно, тут расположена база, раньше принадлежавшая Гектору. Для входа на нее нужно связаться со мной. Я помогу. Там сейчас все мертвые, так что она просто пустая стоит. И стоять еще какое-то время будет». «Что ж, я подготовлю своих людей. Туда можно пройти по поверхности?» «Если только модификантам. Очень высокий уровень радиации. Ну или готовьте транспорт какой-то, защищенный от радиации. Только я не знаю, где вы его возьмете». «Ясно. Но будем что-то придумывать». «Знаю я, что он придумает». «Поставить жесткое условие, что только модифицированные люди могут найти новый дом и под этим соусом вколет всем свою сыворотку, чтобы там мне не рассказывали?» А как-то она меняет отношение к нему, и к всему этому процессу модификации человека. Спокойнее относишься. Я по себе могу сказать. Раньше его вид вызывал подсознательное отторжение, а сейчас пофигу. Ладно, честно говоря, эти дела меня пока не касаются. Мое дело куда проще и сложнее одновременно. Надо добыть корабли, перекинуть сюда горы с отрядом, снаряжение, получить точную информацию о местоположении Херсона... Совершить неожиданный маневр с воздушным десантом на космодром, прихватить оттуда вооруженный космический челнок и найти чертового странника. Я уже хочу полный Сетра Катанский. Имхо заслужил. Победить Херсона. По-хорошему грохнуть чертового странника. Он явно заслужил. Везде из истории с похищением людей торчат его длинные уши и руки. Но, судя по оговоркам, это все было затеяно с целью заполучить сюда меня... В общем, со странником по-прежнему одни лишь вопросы и никаких ответов. Ланселот вышел на связь, в личку, внезапно. «Командир, есть дело и важное. Слушай, Я крайне не доверяю сейчас этому самому Игону. Причина? Он уже не первый раз старается отослать наш отряд как можно дальше от себя, а теперь вот эта вот история с цепелинами. По-моему, это просто способ заманить нас в ловушку». «Ну, тогда просто будьте максимально внимательны помните, нам нужны чертовы цепелины. Если добудете, помни про спящие ПВО. Подозреваю, именно под их удар вас и выведут. В противном случае слишком палевно. Он же знает, что ваша гибель не окончательная, а я гарантированно приду тогда». «Какая тактика, как только добудем. Идете на минимальной высоте. Один дирижабль вот сюда. Я скинул ему координаты гордо под землей. Тут точно чисто в плане ПВО». Все, что было, сдохло от ядерных ударов, нанесенных рядом. Второй — максимально за складами местности вывести на тот курс, которым мы летели с Сатой и отправить за подкреплением. Все, я пока тут с перешедшими на мою сторону бандитами захвачу власть в городе и добью.